Это надо понимать следующим образом. Божественная справедливость изливается на Вселенную как общественный закон на государство. Сила отдельного лица относится ко Вселенной как сила какой-либо частной личности к государству. Поэтому говорится... Чудеса божественной справедливости выражаются у добрых христиан в чудесах общественной справедливости. Чародей же действует через договор, заключенный с дьяволом, который вследствие своей природной силы может кое-что совершить вне порядка созданной и нам понятной природы. Нам кажется это чудом. Но это не есть чудо как таковое, ведь в сущности только Бог может совершать действительные чудеса, как это и сказано в Писании. Ты – Бог, который один совершает великие чудеса. Дурные же христиане совершают чудеса знаками общественной справедливости, то есть призыванием имени Христа или исполнением некоторых таинств, не заклинаниями. Не словами, произнесенными при соответствующих констелляциях, невозможно произвести чар. Заклинания, произнесенные над известными фигурками или значками в благоприятное по констелляции время, не могут привести к действительному чародеянию. Рассудок человека устроен так, что его познание происходит из впечатлений со стороны действительных или только воображаемых предметов, Но своими словами он никак предметов создавать не может. Он также не может словами изменять тела. Если бы такие люди существовали, они были бы людьми только по имени. Если говорится, что чары производятся словами с помощью благоприятных констелляций при рождении этих чародеев, то здесь надо возразить пользуясь теми же аргументами, какие были изложены при опровержении лжеучений планетариев, генеатляков и фаталистов. Слова выражают познание духа. Ни тела небесные, ни их движущее начало не могут воздействовать на ум. Слова могут лишь просвещать ум, но без всякого влияния светил. Это может случиться только для добрых дел так как для злых дел требуется не просвещение ума, а его затемнение. Это последнее не может входить в обязанности добрых духов, а совершается злыми духами, слова которых влияют не в силу констелляции, а в силу какого-то разумного начала. Если бы оно и было по своей природе добрым, оно не могло бы быть добрым в силу своей злой воли так как оно всегда стремится ко злу. Этим началом может быть только демон, как и было сказано выше. Фигурки, изображения, употребляемые ведьмами, сами по себе не производят вредного действия, хотя бы они и были испещрены еще большим количеством знаков. Ведь они – дело рук человека, светило производят естественные действия. Таковыми нельзя назвать деяния колдунов, так как они ведут к нарушению заведенного в природе порядка. Значит, и эти изображения не оказывают влияния на чары. Кроме того, выше было указано, что изображения бывают двух родов – астрологические и магические. Первые из них употребляются для достижения личных преимуществ но не для наведения порчи. Вторые же, употребляемые колдунами, служат для нанесения вреда живым существам и подкладываются в определенные места по требованию демонов, чтобы проходящие по ним или спящие на них потерпели известный ущерб. Это признается самими ведьмами. Значит, они вредительствуют через демонов, а не через посредство созвездий. К возражениям. Во-первых, слова Августина надо понимать так, что причина ухудшения человека вытекает из воли его, происходящей из Божьего попущения и вследствие напущения нечистого духа. Ведь Августин сказал в Энхеридионе, «Черт предрасполагает человека советами. Он убеждает внутренне и побуждает также внешним образом». Он приказывает тем, которые полностью ему предались, как, например, ведьмам. Во-вторых, каждый человек является причиной своей злобы. Если понятию свободной воли противоречит подчинение приказанию, то это противоречие отпадает, если речь идет о предрасположении человека внушением. В-третьих, предрасположение к добродетели и к порокам – может происходить под влиянием констелляций. Чары же колдунов, переходящие за пределы естественного порядка, не могут подчиняться этому влиянию. В-четвертых, не подлежит сомнению, что человеческие поступки находятся в зависимости от небесных тел. Но поступки ведьм не могут быть признаны человеческими поступками. В-пятых, движущее начало миров небесных оказывает влияние на души двояким путем, прямым и косвенным. Прямым они воздействуют для просвещения в добре, а не для затемнения чародейными поступками. Косвенным они действуют наподобие светил и предрасполагают к тому или иному поступку. В-шестых, демоны беспокоят людей при росте Луны вследствие того, что, первое, они хотят опозорить Божье творение, именно Луну, как сказано у Иеронима из Златоуста, и второе, они не могут действовать без посредства естественных сил.